Все показалось мне разноцветным дымом перед очами Творца. Отвратить взор свой от себя захотел Творец, и тогда создал он мир, опьяняющий радостью служит для страдающего, отвратить взор от страдания своего и забыться. Опьяняющий радостью и самозабвением казался мне некогда мир. Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенный образ —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 Теперь это было бы для меня страданием и мукой для выздоровевшего, верить в подобные призраки. Теперь это было бы для меня страданием и унижением, так говорю я потусторонником. Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры и тем коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех. Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти достигнуть конца, Бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть, ею созданы все боги и потусторонние миры. Верьте мне, братья мои. Тело, отчаявшееся в теле, ощупывало пальцами обманутого духа последние стены. Верьте мне, братья мои. Тело, отчаявшееся в земле, слышало, как вещало чрево бытия. И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены, и не только головою, И перейти в другой мир. Но другой мир вполне сокрыт от человека, этот обесчеловеченный, бесчеловечный мир, составляющий небесное ничто. И чрево бытия не вещает человеку иначе, как голосом человека. Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его вещать. Скажите мне, братья мои, разве самое дивное из всех вещей не доказано еще лучшим образом? Да, это я, и его противоречие и путаница говорит самым правдивым образом о своем бытии. Это созидающее, хотящее и оценивающее «я», которое есть мера и ценность вещей. И это самое правдивое бытие «я» говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам и бьется разбитыми крыльями. Всё правдивее научается оно говорить «это я», и чем больше оно научается – тем больше находит оно слов, чтобы хвалить тело и землю. «Новой гордости научила меня моё Я, который учу я людей, не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее земную голову, которая создает смысл земли. «Новой воле учу я людей идти той дорогой, которой слепо шел человек», и хвалить ее, и не уклоняться от нее больше в сторону, подобно больным и умирающим. Больными и умирающими были те, кто презирали тело и землю, и изобрели небо и искупительные капли крови. Но даже и эти сладкие и мрачные яды брали они у тела и земли. Своей нищеты хотели они избежать, а звезды были для них слишком далеки. Тогда вздыхали они, «О, если б существовали небесные пути, чтобы прокрасться в другое бытие и счастье! Тогда изобрели они свою выдумку и кровавое пойло. Эти неблагодарные, они грезили, что отреклись от своего тела и от этой земли. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего отречения, своему телу и этой земле? Снисходителен Заратустра к больным». «Поистине, он не сердится на их способы утешения и на их неблагодарность».